То есть планета своему названию полностью соответствует, уточнил я. Когда-то это был перевалочный пункт контрабандистов, сказал Азим. Теперь столица криминального мира сектора. Ирадж Хэмонд, один из баронов. При этих словах мне вспомнились пираты Карибского моря и прочая морская романтика. Влиятельный здесь человек. И не только здесь. Он нам поможет. Он может нам помочь, сказала Зим. Но там все сложно, переговоры предоставь мне. Естественно, это же твой знакомый. Через полчаса за нами приехал транспорт, похожий на большой танк времен бури в пустыне. Между Натальей и его боковой дверцей было всего 10 метров, но пока мы преодолели это расстояние, то насквозь промокли от пота. Местная атмосфера более всего напоминала баню. Наверное, нелегко тут приходится людям с излишним весом или с больным сердцем. Танк высадил нас около небольшого ангара и уехал, а мы вошли внутрь. Кондиционеры в торговом филиале работали во всю мощь, но этого не хватало. Температура не падала ниже 30 градусов. Обстановка воображения не поражала. Никаких открытых ящиков с контрабандными товарами, гор оружия сундуков с драгоценными камнями и закованных в цепи невольниц. И человек, который нас встретил, был больше похож на обычного контурского клерка, а не на опасного головореза, привыкшего брать корабли на абордаж и подставлять свое лицо галактическим ветрам. Никакой романтики в будущем. Даже пираты не внушают. И торговый филиал похож на какой-то подмосковный склад, организации, торгующей чем-то весьма банальным. Вроде тушенки, или туалетной бумаги. «Рад приветствовать вас в пекле», — сообщил клерк. «Наверное, таким же тоном на том свете говорят, добро пожаловать в ад. Торговый дом барона Хэмонда постарается удовлетворить все ваши запросы и...» «У нас очень простые запросы», — сказал Азим. «Нам надо поговорить с Раджем». «Боюсь, вас неправильно информировали о том, как тут делаются дела», — сказал клерк. — Барон сам с покупателями не разговаривает. — Сдается мне, это зависит от покупателей, — сказал Азим, — и от предмета торговли. — Скажи ему, что здесь сержант. Э — Эээ, сержант кто? — Просто сержант, он поймет. — Вы хотите сказать, что знакомы с бароном? — Ну да, — сказал Азим. — Примерно что-то такое я и хотел сказать. «Подождите». Клерк скрылся в подсобном помещении. «Нам повезло, что этот Хэммонд вообще на планете», — сказал я. «Хороши бы мы были, если б не застали его здесь». «Никакого везения», — хмыкнул Азим. «Он не вылезает из этой забытой Аллахом дыры двадцать с лишним лет. У него слишком опасный бизнес, который надо контролировать чуть ли ниже секунда». «Не хотел бы я заниматься таким бизнесом», — сказал я. — Да, — согласился Азим, — наше с тобой положение сейчас куда лучше. — Твой сарказм неуместен. Мы такое положение не выбирали, нас обстоятельства вынудили. — Все так говорят, — сказал Азим, — особенно здесь. Клерк вернулся через несколько минут. — Радж спрашивает, сколько человек было в шлюпке, — сказал он. — Он сказал, вы поймете. — Шестеро. «Спасибо». Клерк снова ушел. «Сомневаюсь, что он разговаривает с Раджем напрямую», сказал Азим. «Наверняка на том конце такой же парень, только рангом чуть повыше, который и передает информацию Раджу. Так что наше ожидание может затянуться». «Что за шестеро в шлюпке?» «Дела давно минувших дней», сказал Азим. «Я все думаю. Если Асад был агентом, «По специальным поручениям на побегушках у своего отца, а ты все время был рядом с ним. Почему в итоге он решил тобой пожертвовать? Ты кажешься мне очень ценным сотрудником». «Для достоверности», — буркнул Азим. «Или потому, что я действительно стал слишком близок к нему и слишком много знаю. Не надо об этом здесь». «Хорошо», — я заткнулся. Действительно, не самое подходящее время, чтобы обсуждать очередную теорию заговора. Клерк на этот раз отсутствовал гораздо дольше и явился пред наши очи только минут через двадцать. «Вам придется подождать пару часов», — сказал он. «Радж сейчас в своей загородной резиденции, и он выслал за вами флаер. «Пару часов? Где же у него резиденция? В другом полушарии?» «Раньше бароны жили чуть ли не на космодроме». «Последнее время бароны не любят жить рядом с космодромом», — сказал клерк. «Времена меняются». «Мы предпочли бы подождать на борту своего корабля», — сказал Азим. «Там хоть климатическая установка в порядке». «Конечно», — согласился клерк. «Я сейчас же вызову транспорт».